Глава двадцать девятая «Какая красивая новая работница у Тумановых!» — не отстаёт Стас, пока второй мужчина буравит меня, не отводя глаз. При этом не соизволит даже представиться. «Сколько стоит тебя перекупить?» — нагло и грубо бросает под глухой кашель Седова. «Опять поглядываю на старшего Туманова, но он не торопится к нам». будто специально бросил меня на растерзание этих клонов с разницей в пару десятков лет. Вы не мой профиль. На панике срываюсь в ехидство. Я, конечно, занимаюсь детьми, многозначительно исследую Стаса взглядом, будто прикидываю его возраст, но чуть младше вас. Пальцами показываю крошечное пространство. Вы совсем немного не успели. Всего на пару годиков перегнали моих воспитанников. Прячу нервный смешок, под кашлем. Конечно, я передёргиваю. Стасу на вид лет двадцать пять, но смотрится он действительно как мальчик. Холёный, ухоженный, идеальный до скрежета зубов. Слегка напоминает моего бывшего жениха. И если бы раньше я могла повестись на такого сладкого красавчика, то после всего произошедшего... У меня развелась стойкая аллергия на папенькиных сынков. А еще одного старика из головы выбросить не могу. Засел прочно, отравляет мозги. Все мысли вытеснил, дико злит. Пусть убирается к невесте своей. И у нее там в черепе сидит, за ниточку, на которой уши держится, дергает. А я такое счастье с многозвездочной выдержкой не заказывала. раздражаюсь сильнее, когда Стас облизывает взглядом вырез на моём платье. Все мужики одинаковые, независимо от возраста. В общем, ничем вам помочь уже не смогу. Разогнавшись, не могу остановиться. Подрастайте. Добиваю Стаса сияющей улыбкой, но он, кажется, не может понять сарказма. Зависает, как перегруженная игровая приставка у Алёнки. и бесцветные глаза таращит. Не отличается сообразительностью и его отец. Хмурит серебристые брови, пренебрежительно кривится. Заблудился Георгий Александрович. Будто из-под земли рядом со мной вырастает Альберт. Здоровается с Седавласом, а потом пожимает руку Стасу, да так, что тот морщится и потирает ладонь после горячего приветствия. Я же удивлённо пялилась на Туманова. Зачем он вообще вернулся? Я чётко видела, как он скрылся в здании вместе со своей любимой невестой. Лучший ресторан в городе мы знаем как свои пять пальцев. Впервые за всё время издаёт старший из клонов хоть какие-то звуки. Правда, глухие и хриплые. И так странно говорит о себе во множественном числе. «Но не могли пройти мимо нового члена вашей семьи». Георгий кивает на меня с намёком. Как жизнь семейная, Альберт? хмыкает Стас, но на всякий случай пятится назад, за спину отца. Прекрасно. Алек отвечает вроде бы спокойно, но я кожи чувствую гнев, исходящий от него, и бешенство, как у непривитого пса. Даже страшно становится, особенно когда туманов встаёт практически вплотную к камне. Где законная жена? Подкусывает его мальчик-красавчик и на меня взгляд переводит, будто узнал мою тайну. Сжимаюсь вся. В сотый раз за вечер оборачиваюсь в поисках Ильи. Благо, он оставляет Васю и приближается к нам. Всегда рядом. Не беспокойся, чеканит убедительно, имея в виду Валерию, но зачем-то меня за руку берёт, сплетает наши пальцы. стас неожиданно бледнеет, а седовласый надрывно кашляет. Вам бы в театр показаться, сочувственно произношу, за что получаю уничтожающий взгляд Георгия. Почтенный человек, а такой неуравновешенный и надменный. Денег куры не клюют, но личностных качеств ему не додали. Нашу странную компанию разбавляет старший Туманов. заводит пустой разговор с гостями, будто отвлекая их, пока Альберт уводит меня прочь. Заходим в ресторан вместе, и я столбенею на пороге, невольно засматриваюсь на шикарное внутреннее убранство, задираю голову на люстры, но Алек дёргает меня за руку. Приходится ускориться, но при этом не споткнуться и не стянуться у его ног. Останавливается возле туалетов, и я морщусь демонстративно. Так приспичило, подначиваю его. Это становится привычкой, очень дурной привычкой дёргать тигра Алика за усы, которых у него нет. А я вам зачем? В качестве группы поддержки или дверь подпереть? Ёрничаю. Туманов хмыкает, но дерзью мою пропускает мимо ушей. Нина, твори на ужине ничего беда мелкая. Рычит на меня Альберт предупреждающе. «Петровские». Указывает на дверь, через которую мы вошли. «Не совсем наши друзья. Скорее, наоборот, конкуренты. У нас политика не нападения», — объясняет без подробностей. «Делаем вид, что все хорошо, так что не откровенничай с ними. Лучше вообще молчи. Я тебе не доверяю. Язык без костей». «Их там и не должно быть», — парирую я, переворачивая его обидную фразу. «Зачем вы меня приглашали?» — бурчу с горечью. «Понятия не имею. Я был против», — ранит резким заявлением. «Это инициатива отца». «М-м-м-м», — освобождая руку из его хватки. «Вы меня не трогайте, тем более при невесте». А ты не забывай, для чего здесь. Ты на работе и должна присматривать за Алёнкой. Бросает колко. А не Они... осекается. И что же я по-вашему делаю? Ошамлённо вздёргиваю брови. Красуешься и кокетничаешь с Петровскими. Несправедливо обвиняет меня Туманов. Долгим взглядом обводит моё платье из лица на ровном месте. Красуетесь здесь вы, тыкнув пальцем в твёрдую грудь Ойку и отдёргиваю руку. Привыкли чуть что хвост распускать как павлин и ждёте, что все перед вами присмыкаться будут. Осторожнее, такими темпами последний перьё растеряете. Скажешь от старости, улыбается одними уголками губ, меняет тон, будто возбавляет мои реакции. От нервов Вы слишком раздражительный, фыркнул на него. Но возраст тоже влияет. Леся делает шаг и инвисает надо мной. Не болтай. Укладвает палец на мои губы. Запрокидываю голову, погружаюсь в тёмную бездну его глаз. Ощущение как тогда в заксе. Но теперь я не боюсь мужа. Что-то другое чувствую. И запах вкусного парфюма с удовольствием носом втягиваю. «Тш-ш-ш!» — обдает приятным ветерком мою щеку. «Поняла?» Отбиваю его руку, как можно дальше от моих губ, которые горят после невинного прикосновения. «А кокетничает с Петровскими ваша невеста!» Очнувшись, нагло беру Альберта под локоть, разворачиваю его. Указываю пальцем в сторону входа, Где Валерия мило беседует со Стасом, и воспользовавшись замешательством Туманова, сбегаю в зал к Мае и Алёнке. Мне совершенно не нравится рассадка. Я могла бы вытерпеть что угодно, даже если бы мне выделили местечко на пуфике в углу, откуда бы я украдкой наблюдала за Тумановыми и их вражескими друзьями, а на меня бы никто не обращал внимания. Хоть поела бы спокойно. Но в таком положении, как сейчас, кусок в горло не лезет. Нефтяной взгляд, буравивший меня, хуже чёрной кошки, бежавшей через дорогу и внезапно сдохшей прямо на середине пути. Чтобы сомнений никаких не осталось в том, что мне сегодня удачи лучше не ждать. Альберт сидит напротив, не сводит с меня глаз и не обращает внимания на невесту, которая липнет к нему, как муха к лейколенте. Вот только лента эта ее не принимает. Высохла из-за истекшего срока годности, наверное. Однако на меня почему-то действует, продолжает притягивать. Взгляд Алика становится темнее, когда на стул рядом со мной опускается Стас. Оказываюсь между горящей свечой, на пламя которой хочется лететь, и в вязким холодном желе, что вдруг прижимается своим плечом к моему. отчатывают, невольно провожу ладонью по рукаву, словно стирая грязь, и отворачиваюсь к Алёнке, которая сидит с другой стороны от меня. Налить тебе сок или водичку? шепчу ей, а она улыбается и задумчиво пальчиком ямочку на щёчке подпирает. Пусть мама Мая подаст графин. Указывает на вишнёвый сок. Попроси. А ты провоцирую малышку. Майя улавливает наш разговор, перехватывает мой многозначительный взгляд и тянется к Графину. Ухаживает за дочерью, постепенно растапливая её ледяную оболочку. Убеждаюсь в том, что им просто нужно больше времени проводить вместе. А Майя струсила и 2 года скрывалась от проблем с удочерённой малышкой. Переложила все заботы на мужчин. Слишком слабая чтобы достучаться до снежной принцессы, но при этом абсолютно не злая. А вам шампанское, Вера. Отвлекает меня Стас, и я нехотя поворачиваюсь к нему. В процессе оказываюсь буквально расстреляна недовольными горящими углями. Альберт всё ещё смотрит на меня, а я так теряюсь из-за его необъяснимого контроля за каждым моим действием и словом, что не сразу замечаю Как обратился ко мне Петровский? Назвал настоящим именем. Леся, поймав напряженный взгляд Ильи, исправляю Стаса. И я не пью. Отрицательно взмахиваю кудряшками. Туманов, которая напротив, недоверчиво изгибает бровь и меняется в лице. Алик становится мягче, теплее. Изучает меня с какой-то затаенной нежностью и и чуть уголки губ приподнимает, будто удивлён на ему ответу. Или считает меня малолетней дурочкой. Второе наиболее вероятно. Пусть. Мне плевать на его мнение. И так ясно, что я не в его вкусе. Сочту это за комплимент. Ведь вкус у него, судя по-настоящей Валерии, отвратительный. Нет. Повторяю Петровскому и убираю свой бокал. когда он, не послушав меня, всё-таки пытается плеснуть в него из бутылки. Пара капель и пеном попадает на скатерть, а я беспокоюсь, чтобы всё это не стекло мне на платье. Ткань жёлка. Альберт дорогую и редкую купил нам с Алёнкой. Отодвигаюсь ещё, хотя уже некуда. И так кропунцыль прижалась. Это всего лишь шампанское, уговаривает Стас таким удивлённым тоном, что я пришельцем себя чувствую, не от мира сего. Не употребляю алкоголь, совсем, ни единого градуса, даже кефир не пью. Заканчиваю своё сопротивление шуткой, которую Стас ожидаемо не понимает. Зато Алик и Илья одновременно хмыкают и откашливаются. Из-под лоби смотрю на Тумановых по очереди, но их лица одинаково серьёзны. Значит, показалось. У вас болезнь или аллергия? Сводит брови младший Петровский и поглядывает на старшего, будто они обмениваются мыслями. Если честно, я понятия не имею, можно ли мне крепкие напитки. Желания не было пробовать. А в Заксе я попросила лимонад мне в бокал налить. По цвету подходит, и гости не поняли бы, что я жульничаю. Аллергия. Выдыхаю обречённо. Но не на алкоголь. Демонстративно двигаю стул ближе к колонке. Стас, прекрати нам ценного помощника спаивать. Не выдерживает Алек, и хоть говорит холодно, глаза вспыхивают недобрым пламенем. Ну, если уж настолько ценный для тебя помощник, с подтекстом тянет Петровский, а Валерия ресницами глуповато хлопает. Тогда я умываю руки. Новоприкисла вам всё-таки наливает мне какой-то сок. На всякий случай принюхиваюсь и пробую. Всё нормально. Старший Петровский и Туманов начинают обсуждать дела. Майя старается угодить Алёнушке. Валерия весь вечер трогает Альберта и шепчет ему что-то. На последних стараюсь не смотреть. Раздражают дико. Нервно ёрзаю на стуле. Игнорируя попытки Стаса завязать беседу, до тех пор, пока липкое ладонь не находит моё колено под столом. Дёргаю ногой, пытаясь незаметно сбросить её, но пальцы сжимаются сильнее, впиваются в кожу и, кажется, собираются задрать платье до бедра. В ответ на мой возмущённый взгляд Стас лишь мерзко подмигивает. Шестое чувство вопит, что это провокация. Меня специально хотят смутить и подставить перед тумановыми. Но моя внутренняя амазонка в лиркирии мысленно вытащила копье.